Thank you. Чаепитие в Бристоле. Бристоль, 1891 год. Игра в футбол, о которой Фандорин столько слышал от знакомых британцев, оказалась ужасной дрянью. Не спорт, а какая-то классовая борьба. Толпа людей в красных джерси кидается на толпу людей в белых джерси, и было бы из-за чего? а то из-за надутого куска свиной кожи. Настоящее спортивное состязание, будь то бокс, лаун, теннис или велосипедная гонка, является преемником рыцарского турнира. В футболе же двое или трое запросто нападали на одного. Какая уж тут рыцарственность! И зрители соответствующие орут, жестикулируют, вскакивают на скамейки, будто Не англичане, а какие-то папуасы. Оставшись в глубоком убеждении, что у этой забавы нет будущего, Эраст Петрович ушел со стадиона, так и не выяснив, попадет ли местная команда в какую-то западную лигу, кого бы сия последняя не объединяла. На самом деле беглого московского чиновника расстроило не состязание, а чувство абсолютного, глухого одиночества, охватившего его среди этого многолюдного скопища. Разумеется, он привык существовать сам по себе, но тут сошлось одно к одному — чужая страна, незнакомый город, крах всего прежнего жизнеустройства, полная неясность будущего, да еще унизительное безденежье, состояние, от которого Фандорин давным-давно отвык. Власти грубить не надо, вот что. Особенно, если живешь в России. Еще два месяца назад был влиятельной персоной, без пяти минут московским оберполицмейстером, а теперь не поймешь кто. В 35 лет изволь начинать все заново. Что новую жизнь следует начинать в новом свете, подразумевалось как-то само собой. Где же еще? Но сначала до Америки нужно было добраться. Пока что опальный статский советник торчал в Бристоле, откуда в Нью-Йорк ходили корабли пароходной компании City Line, и уже третью неделю дожидался своего слугу-японца. Из первопрестольной пришлось уносить ноги в один день, не дожидаясь ответа на прошение об отставке. Жалования и наградных более не будет. Капиталов на службе Эраст Петрович не нажил, из имущества же владел лишь небольшим домом на Малой Никитской, его-то и должен был продать масса. Денег хватит на пару лет, а за это время можно выучиться новой профессии, например, инженерной. Другой более простой путь к финансовой независимости лежал через Визбаден или Монте-Карло. Фандорину, с его феноменальной везучестью к любым Games of Chance, вероятно, хватило бы одного дня у рулеточного стола, чтобы навсегда избавиться от забот о хлебе насущном. Мешало чувство, что это будет нечестно. К своему непонятному дару Эраст Петрович привык относиться с некоторой стыдливостью, без крайней необходимости старался его не использовать и уж во всяком случае не имел намерения поступать к фортуне в Альфонсы. Ну, а коли так, приходилось ездить на конке, курить по полсигары в день и жить не в роял-отеле, а снимать комнату с завтраком и чаем за фунт два шиллинга и шесть пенсов в неделю. Район, правда, был очень приличный, собственно, лучший в городе. Расположенный на холме, он весь состоял из особняков, в архитектурном смысле пресноватых, но зато окруженных чудесными садами. Через неделю бывшего статского советника уже тошнило от прогулок по ухоженным паркам и от лицезрения единственной туземной достопримечательности стосоженного подвесного моста через реку Эйвен. Было начало апреля. На деревьях поблескивали новорожденные листочки, Газоны сияли невыразимо зеленой травой, а Эраст Петрович расхаживал среди этого великолепия с совершенно ноябрьским выражением лица. Единственной отдушиной для изгнанника были ежевечерние чаепития с квартирной хозяйкой мисс Палмер. А ведь при первом знакомстве она показалась ему совершенно выжившей из ума. Дверь открыла сухонькая фарфоровая старушенце, Услышав, что посетитель явился по объявлению «Вестерн-дэйли-пресс», поправила очочки, поглядела на высокого брюнета бледно-голубыми глазками и осторожно спросила, «Играете ли вы, сэр, на губной гармошке?» Фандорин, уже привыкший к английским чудачествам, покачал головой. Тогда пожилая леди задала второй вопрос. «Но вы, должно быть, участвовали в обороне Хартума?» Откашлившись, чтобы подавить раздражение все-таки дама, Эраст Петрович сдержанно заметил. «Если вы сдаете комнату только защитникам Ха Хартума, играющим на губной гармошке, следовало бы указать это в объявлении». Он так и знал, что визит закончится впустую. Фандорина уже дважды отказывали, узнав, что он иностранец. А те дома были проще этого с собственным парком и гербом на кованных воротах. Массивный медведь под графской коронеткой. Нечего было и карабкаться в этот аристократический Клифтон. «Добро пожаловать, сэр», — сказала старушка, пропуская его в прихожую. «Вы, я, полагаю, из России?» Я сразу должна была понять, офицер или военный чиновник. До сего момента Ираст Петрович пребывал в уверенности, что изъясняется на английском без акцента, и расстроился. — Вы это поняли по произношению? — Нет, сэр, по выражению лица и осанки. Видите ли, я была сестрой милосердия под Севастополем и видела немало ваших соотечественников. Один пленный капитан даже был ко мне неравнодушен. Это, несомненно, объяснялось тем, что рядом не было... Других женщин, — скромно добавила она, — в любом случае его ухаживания не имели последствий. Увядшие щечки квартирной хозяйки слегка порозовели от воспоминания, и благодаря безымянному капитану, который сорок лет назад пофлиртовал с англичанкой, Фандорин, наконец, обрел кров. «Я занимаю в особняке лорда Беркли только этот маленький фригель, здесь даже нет кладовки. Но ведь у вас багажа мало?» — вновь угадала старушка. Со временем обнаружилось, что мисс Палмер вообще отличается редкостной наблюдательностью и проницательностью. Нашлось объяснение и странным вопросом, с которых началось знакомство. Дело в том, что сдавать комнату она решила недавно. И с первыми двумя жильцами ей ужасно не повезло. Один все время дудел в губную гармошку, другой же страдал ночными кошмарами после резни, свидетелем которой он оказался в Хартуме в 1885 году. Каждую полночь квартирка оглашалась дикими воплями и сапфуй, и Аллах Акбар. Эта бедняга, чтобы спастись от кривых ножей, вновь и вновь отрекался. От Иисуса Христа. Каждый вечер с пяти до шести мисс Палмер поила постояльца чаем. Заваривала почтенный напиток некрепко, да еще портила молоком. Испеченные ею крекеры крошились в руках и прилипали к зубам. Но зато беседовать со старой леди было одно удовольствие. Эраст Петрович старался эти чаепития не пропускать. Свою историю хозяйка рассказала ему в первые же дни. Ей выпала печальная и красивая судьба, к сожалению, не столь редкая у истинно благородных женщин. Своих родителей Дженнет Палмер не помнила, да можно сказать, что и не видела. Ее отец, Драгонский субалтерн, пал при Ватерлоу. Он незадолго перед тем женился, вдове едва сравнялось восемнадцать. Она вынашивала дитя и... Горестная весть вызвала у несчастной преждевременные схватки. Спасти роженицу не удалось. Девочки, появившиеся на свет при столь грустных обстоятельствах, все тоже сулили скорую смерть. Но малютка каким-то чудом зацепилась за жизнь. Ее взял на воспитание лорд Беркли, полковой командир убитого субалтерна, и воспитал вместе с собственными детьми дженнет была признательна своему благодетелю и когда того хватил удар осталась при паралитике чтобы скрасить своим присутствием остаток его дней есть же в конце концов долг благодарности остаток дней растянулся чуть не на двадцать лет мужчина, который любил дженнет сначала восхищался ее самоотверженностью и обещал ждать сколько понадобится но Всякому терпению есть предел. Когда же мисс Палмер наконец похоронила старого лорда и обрела свободу, возраст замужества миновал. Правда, граф завещал ей значительную часть своего состояния, но родные дети затеяли оспаривать духовную через суд. Вряд ли им удалось бы выиграть процесс, ибо последняя воля была оформлена безупречнейшим образом. Но новоявленная наследница сама отказалась от свалившегося на нее богатства, сочла эту награду незаслуженной, ведь она всего лишь сделала то, что должна была сделать. Старший сын покойного нынешний лорд Беркли горячо поблагодарил мисс Палмер и предоставил в ее пожизненное пользование флигель родового Бристольского дома. Однако с тех пор миновало больше сорока лет, Лорд, как в свое время его отец, перенес удар и, лишившись рассудка, угасал где-то в задних комнатах особняка, а его потомство уже не помнило, с какой стати пристройку занимает какая-то никому не нужная старуха. «Кто бы мог подумать, что я проживу так долго?» вздыхала старая дама. «Мой отец, бедный мальчик, Дорого обошелся Короне, сам-то он прожил на свете неполных 22 года, а его дочь получает пенсию уже три четверти века. Пока мисс Палмер жила на иждивении полковника, сиротская пенсия накапливалась в банке, и теперь процентов от этого маленького капитала старушке кое-как хватало при ее микроскопических потребностях и виртуозной экономии если б только не враждебность обитателей главного дома. Они всеми силами старались выжить докучную да жилицу со своей территории, делая ее существование все более невыносимым. Ей не могли помешать гулять по саду, такое право было специально, оговорено в документе о пожизненном проживании. Однако запретили пользоваться воротами, так что приходилось выходить на улицу через заднюю калитку. Заставили избавиться от кошки, которая прожила в квартирке 15 лет. Были и другие притеснения. В конце концов у мисс Палмер возник план найти дополнительный источник дохода и купить домик в деревне где-нибудь близ Эксмура, чтобы каждое утро, проснувшись, смотреть на море. Потому-то и было дано объявление Western Daily Пресс». Пускай не очень повезло с первыми квартирантами, пускай накопить пока удалось всего 30 фунтов, то есть десятую часть требуемой суммы, но старая леди не унывала. Эта твердость духа, да и сама способность строить долгосрочные планы в 76-летнем возрасте вызывала у Фандорина искреннее восхищение, к которому вскоре прибавилось глубочайшее сочувствие. Для этого достаточно было поглядеть на соседей мисс Палмер. Новый квартиран столкнулся с ними в один из первых же дней, когда вышел пройтись по саду, прекрасно ухоженному, с мощенными дорожками, мраморными статуями и нарядными беседками. Эраст Петрович стоял перед вербой, испытывая все те чувства, какие положено испытывать русскому человеку, разлученному с родиной, при виде этого пушистого куста. Примерно такие же эмоции вызывают рябина и береза, но их видно во всякое время года. Вербу же городской человек способен распознать лишь в начале весны. Тем сильнее царапает душу ностальгия. Именно по причине этого многократно воспетого поэтами, но в сущности весьма неприятного чувства, Фандорин взглянул на появившуюся из-за угла группу людей несколько увлажненным взором и даже улыбнулся, словно извиняясь за свою глупую сентиментальность. Очевидно, улыбка была воспринята как заискивание. Вся довольно многочисленная компания, вне зависимости от пола и возраста, уставилась на незнакомца с холодным недоумением. А, -а, -а, а, молвил пожилой господин с надутыми щеками, нисколько не понижая голоса. Это, вероятно, очередной оккупант флигеля. Индит, в самом деле, покивал второй джентльмен, судя по воротничку, принадлежавший к духовному сословию, в остальном же вылитая копия первого, разве что чуть меньшего размера и не столь тронутая временем.